В заводском клубе Игорь Северянин 1887-1941 Кензели В шумном платье Муаровым, в шумном платье Муаровом, Поле Алуниной вы проходите Морева, Ваше платье изыскано, Ваша тальма лазорева, А дорожка песочная от листвы. Разузорено, точно лапы паучные, Точно мех ягуаровый. Для утонченной женщины Ночь всегда новобрачная. Упоение любовное Вам судьбой предназначено. В шумном платье муаровым, В шумном платье муаровым Вы такая эстетная, Вы такая изящная. Но кого же в любовнике? И найдется ли пара вам? Ножки пледом укутайте, Дорогим ягуаровым и, садясь комфортабельно, в ландолете бензиновом. Жизнь доверьте вы мальчику в макинтош резиновом и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым. 1911 Очередной культурный десант нашего полкового ансамбля самодеятельности высадился в клубе пригородного завода «Рига Химмаш». После того, как ударникам вручили грамоты, солист Рафик Галимов исполнил нужный набор комсомольских песен «Я прочел неизменного Симонова», «Юрка Подникс» сфотографировал передовиков, заводское начальство с политодельским капитаном Гартунгом ушло в буфет, а наш оркестр заиграл танцевальную музыку». Зал до последнего уголка заполнила привычная смесь дыма, мата, пьяни, ожидания драки. Тут на сцену вышел Слава Сакраманта. Пары остановились. На Славе был приталенный пиджак из лилового плюша, кремовая рубашка с воротником жабо, крупная розовая брошь, белые туфли. Слава кивнул пианисту Олегу Молокоедову и начал «В шумном платье Муаровом, в шумном платье Муаровом!» Музыка играла, Слава пел, пары стояли. На тихом проигрыше после меха Ягуарова кто-то громко и отчетливо выразил настроение коллектива «Ну бля!» И сразу несколько человек полезли на сцену убивать певца. Наши оркестранты, все с дармейским кабацким опытом, уже стояли у рампы с намотанными на руки солдатскими ремнями с бляхой. А Бардаш хлынул. Мы с Подниксом, бросив новые мимолетные привязанности, пробивались к сцене, снимая ремни на ходу. Из зала примирительно кричали «Ребята, мы же не к вам! Вы нормально!» «Этого гнать! Чего этот?» Сакраманта... Не произносил ни слова, потел и крупно дрожал. Мы вывели его черным ходом на улицу, поймали машину, усадили. Рафик Галимов на ходу утешал как мог. Не расстраивайся, Слава, в Казани тебя бы тоже обязательно побили. Слава Сакраманта создан был не для военного поприща, а для звуков сладких. В армию он попал неизвестно почему. В строю отвечал вместо «я», «я вас слушаю». Миску в столовой, брал двумя пальцами, оживлялся только в бане. Прослужив так два месяца, был комиссован в вчистую. Мы стояли в курилке, когда туда зашли несколько человек из хозроты. Серега Ерочев из Алметьевска громко сплюнул, огляделся и сказал «Ну все». Осень ушла в пизду. Сакраманта ойкнул, упал, был отнесен в медчасть, потом отправлен в госпиталь» и ряды советской армии покинул с белым билетом. Однако мы успели подружиться, он уже начинал петь милым тенарком в полковом оркестре бывшего вильнюсского джазмена Олега Малакоедова, и после дембеля иногда приезжал на КПП, приносил конфеты, а как-то вызвался с нами выступить. Это и оказался Рига Химмаш. После я его видал всего однажды. Слава, В широких белых джинсах и желтой рубахе бежал в дзинтере по улице Йомас, крича высокому мужчине, «Скорее же, Мальвина, мы опаздываем!» Для нас с Подниксом северянин был не чужой, а в шумном платье мы знали наизусть. Мы — это значит, что Подникс хотел научиться говорить по-русски без акцента, видимо, тогда уже предполагая, что сделает всесоюзную кинокарьеру и снимет суперхит «Перестройки. Легко ли быть молодым?» С этой целью я наговаривал на пленку в радиорубке километры стихов, а Юрка их зазубривал на слух. Северянин у нас проходил по высшей категории сложности, уже после проработки Есенина и Пушкина. И с родным-то русским не просто освоить «По аллее Алунинной вы проходите морево». Одни названия сборников чего стоят. Качалка «Грёзерки», «Поэзоантракт». Вервена, Миреллия. Знание русского не обязательно. Редко бывает так точно известна дата начала писательской славы: 12 января 1910 года Лев Толстой случайно прочел стихотворение Хабанера 2». Безобидные в сущности, строчки: Вонзите штопор в упругость пробки, И взоры женщин не будут робки показались Толстому квинтэссенцией новой поэзии и привели в бешенство. Бешенство такого ньюсмейкера — общественное событие. Российские СМИ широко откликнулись. Литературный процесс северянина пошел. Интеллигентные современники его презирали, как Чарскую, как потом Осадова. Современники со вкусом растерянно недоумевали. С одной стороны, неразвитость — безвкусица и пошлые словановшества, с другой — завидно чистая, свободно лившаяся поэтическая дикция Пастернак. Рядом чудовищные неологизмы, не чувствуя законов русского языка, видит красоту в образе галантерейности, и стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении, Мандельштам. В общем, получается, по его, по-северянински, как он и обещал, «Я — соловей, и кроме песен нет пользы от меня иной. Я так бессмысленно чудесен, что смысл склонился предо мной». Меня с самого первого чтения северянина занимал вопрос, он это всерьез, про «фетерку» и «резерверку», чтобы ошедеврить и оперлить, и только однажды прочел о том, что все-таки не очень. Конечно, нельзя принимать за свидетельство его собственную декларацию. Ирония — вот мой канон. Мало ли было у него деклараций, да и канонов. Но вот близкий друг северянина, переводчик Георгий Шангели, именно ему тот слал стихи из Эстонии в 30-е, все надеясь опубликоваться в советской России. Шенгель хлопотал, но тщетно. Говорил. «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал. Это был Александр Раевский, ставший стихотворцем. И все его стихи — сплошное издевательство над всеми и всем и над собой. Игорь каждого видел насквозь и всегда чувствовал себя умнее собеседника. Но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения» тем больше литературной чести северянину. Не перасманий салонной разновидности, а сознательный умелец-виртуоз». Но эстетом он был настоящим, природным, таких не собьешь. Князь Феликс Юсупов рассказывает в мемуарах, как великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убитого террористом Каляевым великого князя Сергея Александровича, основавшая в Москве Марфо-Мариинскую обитель, заказала художнику Нестерову эскиз «Рясы для монахинь» — жемчужно-серое суконное платье, льняной апостольник и покрывало из тонкой белой шерсти. Совершенно северянинские монашки-грезерки. Его эстетство преимущественно городское. На природе же он, при всей фанатичной страсти к рыбалке, все-таки дачник. Если в стихах бестийный пруд, то над ним гамак камышовый, в котором качается властелина планеты голубых антилоп. Город он освоил вполне и любил городские радости жизни. Для северянина ландолет бензиновый прекрасен, потому уже что это прогрессивное, модное, еще непонятное. В те же годы Мандельштам пишет, «Чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет». Совершенно современное экологическое сознание. Северянина завораживает не просто красота, но новизна красоты. Резиновый макентош и бензиновый ландолет — перекличка с Хлебниковым и Маяковским, шире с футуристами, так любившими машины и прогресс. У меня был знакомый программист из Нью-Джерси, который собирался сменить свою привезенную из Кишинева анекдотически банальную фамилию на динамичную, соответствующую духу нового света. Он вдохновенно говорил «Ты вслушайся, как звучит Григорий Дизель». С футуристами эго футурист северянин одно время дружил, и даже ездил в совместное турне по югу России, но довольно быстро рассорился, выдав на прощание лозунг «Не Лермонтова с парохода, а Бурлюков на Сахалин». Он выстраивал свою, отличную от их генеалогию. Во времена Северянина следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт. Его слава кончилась, как слава многих, с новой властью. 23 последних года из своих 54 северянин прожил в Эстонии. Еще в 20-м он просил Брюсова похлопотать о въездной визе в Советскую Россию. Брюсов не ответил, а их общий знакомый сказал, он лучше сделает, если постарается уехать в Париж или Нью-Йорк. Какие уж тут у нас ананасы в шампанском? А в 30-м, когда северянин встретился с советским послом в Эстонии Раскольниковым, На стандартный вопрос ответил «Я слишком привык к здешним лесам и озерам. Да и что я стал бы читать теперь в России? Там, кажется, лирика не в чести, а политикой я не занимаюсь». Как положено поэту, северянин писал о своей смерти. Самое известное «Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенной в гроб». На Таллинское кладбище северянина везли на телеге. В декабре сорок шел снег, рос не было. Страна была не та, и даже не совсем та, в которой он поселился, Эстония, оккупированная Германией. В той стране, которую он имел в виду, его стали издавать только в 70-е. До того я брал тонкие сборнички в государственной библиотеке, по-юношески сразу запоминая целыми страницами. Тогда, после танцев на Рига Химмаше, мы с Юркой Подниксом декламировали северянина, провожая новых подруг из сборочного цеха. До прихода полковой машины оставался еще час, стояла теплая ночь, мы на перебой острили и нараспев читали дуэтом «Вы такая эстетная, вы такая изящная!» Сборщицы довольно хохотали, а одна махала рукой и кричала «Нихуя себе струя!» Кастрат экстаза. Игорь Северянин, 1887-1941, Хабанера, 3. Отгрез кларета в глазах рубины, Рубины страсти, фиалки, нек. В хрустальных вазах коралл рябины И белопудры, и сладкий снег, Струятся взоры, Лукавец серги, Кастрят экстазы, Струнят глаза, как он возможен, миражный берег, В бокал шепнула синьора ЗА. О, бездна тайны, о, тайна бездны, забвение глуби, гамак волны, Как мы подземны, как мы надзвездны, Как мы бездонны, как мы полны. Шушат истомно муары влаги, Вино сверкает, как стих-поэм, И закружились от чар-малаги, головки женщин и кризантем. Не читать, а слушать. Почти чистая абстракция. Как в живописи Миро, когда все по отдельности бессмысленные и бесформенные пятна, а вместе гармония и наслаждение. Мелодический дар, как у Беллини или Шуберта. Сами по себе слова не слишком важны, на уровне многоточий, которых до неприличия много, как в любовном письме старшеклассницы, 8 на 16 строк. Сотни тысяч, без преувеличения и без телевидения, старшеклассниц и старшеклассников любого возраста составляли в начале XX века фан-клуб северянина. Популярность его достигала блоковской славы и превосходила любую другую. Когда в сороковом в Эстонию вошли советские войска, северянина потрясло, что даже офицеры не знают его стихов и имени. В первую германскую таких русских офицеров не было. Мои офицеры на северянина реагировали. В разгар того вечера, когда Слава Сакраманта в лиловом пиджаке пел о шумном платье в клубе «Рига Химмаша», капитан Гартунг из политотдела подозвал меня к столику в буфете. Армейское начальство отдыхало с заводским, За третью уже бутылкой зверобоя. Я понял, что понадобился на симпосионе в качестве флейтистки. Вайль, ты это, стихи вот такие знаешь, как этот поет? Должен знать. Человек-то интеллигентный. Так точно, товарищ капитан. Это Игорь Северянин. Знаю. Да брось ты, товарищ капитан. Сегодня Саша. Почитай, а. Люди за столиком оцепенели с первых слов. Зверобой ударил в хабанеру. Ничего непристойнее на ригахе Маши не слыхали. Лиловый главбух налил по полстакана, мне тоже. Выпили, помолчали, как на поминках. Капитан Гартунг, вспомнив о высшем образовании, сказал, «Самовыражение, значит». «Смотри ты, как он признается, что сам ничего не может, потому и туману напускает». «Он ведь про себя так и говорит. Кастрат экстаза». «Чего-чего?» — спросил замдиректора. — кончить не может все в стихи пояснил капитан а, -а" отозвался зам директора тот-то я смотрю весь этот джаз Владимир Маяковский 1893-1930 порт просто невод под брюхом были их рвал на волны белый зуб «Был вой трубы, как будто лили, Любовь и похоть медью труб. Прижались лодки в люльках входов К сосам железных матерей, В ушах оглохших пароходов Горелись серьги якорей». 1912. Кто-то сказал, что если бы Сталин назначил лучшим и талантливейшим поэтом эпохи Немаяковского Пастернака, Основное русло советской поэзии пролегло бы иначе. Но вышло так, как вышло, и ведущая тройка шестидесятых ориентировалась на Маяковского, особенно Вознесенский, которым увлекались мои прогрессивные старшие приятели. Поскольку по школьной программе никто не читал ничего, а то, что доносилось из Владимира Ильича Ленина и хорошо, скорее отпугивало, впервые Маяковского я по-настоящему прочел после Вознесенского. Чтение оказалось оздоровительным, многое встало на места. Выстроилась хронологическая цепочка, а то ведь по юному недоразумению могло показаться, что такая поэзия начинается с Озы. Восемь строчек порта я запомнил мгновенно, как проглотил. Ассоциации здесь, разумеется, не гастрономические, а алкогольные. От напора бросала в жар. От хрре, ре последних строчек шумело в голове. От живой яркости картинки делалось весело. Через много лет мне припомнился порт в совсем, кажется, неподходящем месте. В правом у самого входа пределе церкви санта Филичита во Флоренции удивительная картина «Панторма». Что имели имеют в виду тогдашние заказчики и нынешний клир, помещая в храме такую детскую раскраску на трагический сюжет. Положение в гроб оставляет ощущение безудержного оптимизма и радости. Да вот это и имеется в виду, догадался я. Художник нарядил всю группу в празднично-красочные одежды. Яркие пятна несмешанных цветов, как у фавистов или в мультфильмах, не то что заслоняют страшную евангельскую коллизию, но перебрасывают ее в будущее. Поистинной своей сути это не положение вагруп, а воскресение предвосхищение его. Броская живописность молодого Маяковского, его ранняя агрессивная мощь отчетливо ощущалась современниками. Я привык видеть в нем первого поэта поколения, говорит Пастернак.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 Это пишет Пастернак, который на три года старше, что в молодости много, который сам умеет все. Позже, уже в Штатах, порт для меня возник заново. Я понял и прочувствовал, как точно сказал Маяковский о звучании медных. В Нью-Йорке странно было бы не увлечься джазом. И я стал ходить в легендарные клубы «Blue Note», «Fat Tuesday», «Sweet Basil». Успел застать, увидеть и послушать многих великих. Эллу Фиджеральд, Диззи Гиллеспи Майлса Дэвиса, Декстра Гордона, Оскара Питерсона, Джерри Маллигана. Рядом оказался и увлеченный собеседник по теме. В Давлатове литература заполняла почти все, а то немногое, что оставалось, принадлежало джазу. Как-то мы с Сергеем пересекали Вашингтон-сквер и увидели идущего навстречу низенького... Темнокожего старика в руках он держал кожный футляр. Давлатов застыл перед ним и забормотал. «Смотри, это же... это же...» Невзрачный старичок усмехнулся, подмигнул и слегка надул щеки, в мгновение превратившиеся в огромные шары. «Дизи Гелеспи!» Шары исчезли. Гелеспи обогнул нас и вышел на Пятую Авеню. Давлатов сказал, «В Ленинград напишу. Никто не поверит». Помню, мы где-то вычитали и обсуждали теорию о том, что трубачи, саксофонисты и вообще духовики самовыражаются в музыке наиболее полно, потому что способ звукоизвлечения у них самый непосредственный, физиологичный, идущий буквально изнутра. Об этом строке Маяковского «Был вой трубы, как будто лили любовь и похоть медью труб». Записи Бенни Картера, Чарли Паркера, Клиффорда, Брауна, Джона Колтрейна, Стэна Гетца сомнений не оставляют. Этимология слова «джаз» туманна, но наиболее вероятно его происхождение из новоорлянского жаргона, где «джаз» — грубый, нецензурный глагол, как раз тот самый. Про это. Поэтический драйв тоже часто эротичен. О маяковском времен портов вспоминает Ходосевич — Огромный юноша, лет девятнадцати, в дырявых штиблетах, в люстриновой черной рубахе, раскрытой почти до пояса, с лошадиными челюстями и голодными глазами, в которых попеременно играли то крайняя робость, то злобная дерзость. На женщин он смотрел с дикой жадностью. У Худосевича брутальность Маяковского вызывает эстетическое и идейное отталкивание. Грубость и низость могут быть сюжетами поэзии, но не ее внутренним двигателем, не ее истинным содержанием. Поэт может изображать пошлость, грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем. Идя дальше... Он отказывает Маяковскому даже в том, что, казалось бы, общепризнанно в звании поэта революции. Ложь. Его истинный пафос — пафос погрома, то есть насилие и надругательство над всем, что слабо и беззащитно, будь то немецкая колбасная в Москве или схваченный за горло буржуй. Он пристал к Октябрю именно потому, что расслышал в нем рев погрома. Не стоит распространяться об эротической, Подоплюки погромов и вообще всякой жестокости и насилия. Русский уголовный и бытовой термин эту связь устанавливает. Такой стихийной, стиховой эротикой и силен был молодой Маяковский. Выхолощивание временем, идейным разочарованием, революционного порыва соединилось в нем с собственным человеческим и поэтическим ощущением бессилия. Маяковский кончился когда перестал звучать весь этот джаз.